Глава 27. Попытки убедить Арсения ехать в Лахту на машине оказались бесплодными. Он утверждал, что его укачивает, когда он не сам за рулём, а его машина всё ещё в ремонте. И вообще, я люблю поезждать с детства, заявил он мне. До электрички осталось минут 5-7. Время было позднее, и на маленькой платформе кроме нас не было ни души. Я стоял, закутавшись, сунул руки в карманы, и мрачные мысли причувствием грядущей беды одолевали меня. вызывая дрожь и усиливая ощущение холода. Арсений же напротив был весь на кураже, не мог устоять на месте, напевал песни с концерта и беспрерывно говорил. У психиатров даже есть такой сленговый термин — пациент маньячит. Тут подошла электричка, а так как она была последней, я не удивился, увидев, что вагон почти пустой. Только впереди сидела троица, пьющая водку, отполированную пивом. На скамье лежала незамысловатая закуска бутерброда с салом и репчатым луком. Двупосочните активно вожастом молча покасились на нас, продолжая пить, а затем громко соржали. Арсений далеко не пошёл и бухнулся на соседнее с мужиками сиденье. Я предложил перейти в следующий вагон, но Арсений возразил: "Мыло зачем?". Поезд задрожал, тронулся. Редкие огни мелькали в темноте за окном, и капли дождя на искось размазались по стеклу, смывая эти огни в чёрную ноябрьскую пустоту. Электричка набирала скорость. Навирала обороты и вечеринка в соседнем отсеке. Арсений принципиально не захотел никуда пересаживаться и, улыбаясь, слушал пустые речи соседей по вагону. Потом, усмехаясь, обратился ко мне. «Ну что, профессор, не любишь пролетариат?» Он вдруг порез в карман пальто и взял зажигалку «Зиппо», затем тот самый, как игрушечный, двуствольный пистолетик, который я уже видел. Пару золотых колец. И, наконец, появился телефон. Вот оно что. Полицию, что ли, он собрался звонить? Наказалось, что Арсений решил же послушать музыку и запустил песню Русская водка и даже стал подпевать. Но видно, любители водки имели и на вкус, и музыкальные пристрастия, потому что резко оборвал смех, уставились на нас. А оно, ну, потише, сделал свою балалайку, обратился один из них к Арсению: "Что, нарываетесь, что ли?" поинтересовался второй. "А не это, пидары", приложил третий, совсем оборзели. Арсений в ответ запел в полный голос: «Эй ты, зверю, дай водки, чтоб взорвали рай!» И так далее. Однако допеть ему не удалось, но не по вине пьющих. В противоположном конце вагона вдруг с грохотом распахнулись двери и ввалились еще трое граждан. Первым шел в темной неприметной одежде молодой человек с очень неприятным лицом и стеклянными глазами. Он неспешным шагом стал приближаться, покачиваясь так к движению поезда. В руках у него был приличных размеров нож, которым он театрально крутил в воздухе. За ним возвышался здоровенный мужик, у глаз его вообще не было видно, одни щелочки на маленькой голове, которая расширялась в шею. А зрение оказалось худым и усаченным типом с безумным взглядом. Он скочил на спинку одного из сидений и заорал, перекрывая шум поезда и музыку оркестра: "Часок и жить хотите, а у меня спедуха. Думаете, что я один сдохну, хер вам?" С этими словами он достал из кармана шпиц, не глядя, воткнул себе в руку, даже не моргнул, затем извлёк его и занёс над головой. «Э, э, быстро проговорил Арсений, обращаясь ко мне: "Музыкальная дорожка не соответствует картинке", и выключил телефон. "Держи", сунул он мне в руку маленький пистолетик, предупредив: "Осторожно". Я вздвёл, а я замер, вероятно, даже садкотьё мёртвым, потому что этот больной со шприцом на перевес, перепрыгнув по стунку в сиденье, понёсся прямо ко мне. Неосознанно, выставив правую руку вперёд, я, видимо, хотел защититься от нападавшего. И вдруг, когда наркоман уже зашался надо мной, рядом раздался громкий приказ: "Огонь". Два хлопка, почти следующий в один зуб. В этот же момент тело нападавшего с невоверной силой отбросило назад, и он завалился под сидение. Отдача от маленькой игрушки оказалась весьма чувствительной. Это привело меня в чувство. Если до этого все происходило замедленно и не по-настоящему, то теперь я еле успевал уследить за событиями. Арсений вскочил в пароход, спрыгнул на скамью почти как тот со шприцом, немыслимым движением извлек из-за спины саблю, кость с озрукояткой терял у него из-за плеча и стал крутить ее у себя над головой, крича при этом. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на уст намотал. Если в жарком бою испытал, что почем, значит нужные книги ты в детстве...» Да петь он вновь не успел, поскольку оба оставшихся, здоровяк и второй с ножом, зарычались, замотюгались и бросились на него. Правда, пояс немного мотануло. Отчет толстяк завалился на одно из сидений, и на поле боя остался тот с неприятным лицом. Он немного снизил скорость и теперь медленным шагом подходил к Арсению со своим тесаком. Арсений спегнул проход, продолжая вести саблей над головой. Неожиданно сделал выпад вперёд и совсем незаметным и лёгким движением привёл нападавшему по руке, в которой тот держал своё оружие. Рука повисла как плеть, нож со стуком упал на пол, а нападавший своим схватился за руку, пытаясь остановить кровь. Арсений бросился с саблей на скамью и ожидал своего последнего врага толстяка. Тот пёр по проходу как бульдозер с тяжёлым кастетом в левой руке. Я не знал, чем помочь, вскочил со своего места. На Арсении бросил у меня доктор назад, дюнс имонов стечу. Одновременно достаив из запаски какой-то предмет, напоминавший пистолет, только необычного вида. Толстяк с неожиданной ловкостью для человека его комплекции подпрыгнул и попытался достать Арсению ногой. Тот мгновенно уклонился от удара, отскочил назад и не давая толстяку времени на следующую атаку, безучно выстрелил из своего оружия. Что-то вылетело из него и воткнулось толстяку в лоб. Он остановился как вкопанный, помотал головой на манер быка, пошатался в сад вперёд и рухнул лицом в пол, словно подкошенный. Арсений тут же подскочил к нему, какuisnс забрать электроды. Последнее, что я помню это злобный взгляд вглядывающегося в нас кем-то бандита, который Арсений пересёк нерв на руке своей сабли. Алкаши из соседнего купе, которым не нравилась музыка, ушли быстро и незаметно. Поезд остановился на платформе Лахта. Мы шли в полной темноте. Впрочем, даже если бы светило солнце, вряд ли я бы забрал бы дорогу. Голова у меня кружилась, походка эта была неуверенная, дрожь в коленях нарастала, и я понял, что дальше идти не смогу. Усевшись на скамейку на какой-то детской площадке недалеко от пруда, не обращая внимания, что всё мокрый от дождя, я пытался привести себя в чувство, увы, безрезультатно. Мне было очень плохо, и физически, и морально. Арсений продолжал болтать, не замечая моего состояния. Кажется, он рассказывал, что поразился моим крепким нервам. я стал прислушиваться и спросил: "Что ты сказал?" и посмотрел на него. "Я говорю, что у тебя нервы как канаты. Этот нарик уже над тобой завис. Я же испугался за тебя, а ты всё не стреляешь. Это было круто. Я бы не смог так близко подпустить, пристрелил бы его метра задю, искони восхитился он. А ты видел? Я в него точно попал, э, но он мёртвый", слабым голосом спросил я. Мне очень хотелось проснуться. Вдруг это всего-навсего ночной кошмар. Да, кинул он. Я это видел. Конечно, ты из двух стволов шмальнул. Я сразу фильм Люди в чёрном вспомнил. Помнишь, там Уилл Смит стреляет. Тестодом приподнялся, схватил его за ворот и пальто и пнул к себе так, чтобы его глаза были напротив моих буквально в сантиметре подсудил. Что ты радуешься? Я человека убил. Какой фильм? Ты что, сдурел? Арсений попытался высвободиться, но я уцепился у него мёртвой хваткой. Да успокойся ты, приду он на меня. Сам говорил, говно не тонет. Чего ему будет? Ну синяк на груди. Я не мог говорить, но и не отпускал этого паяца. Как так? Я же садил две пули. Это дорогущие пули, я их специально в Швеции покупал для Джинджера, а Арсений всё пытался рожать мне кистью. У них останавливающая способность потрясающая, а повреждающая минимальная. Лучше осы. Кстати, отдай мой пистолет. Чего? Какой осы? переспросил я. Ничего, отвезл Арсений, наконец освободившись из моего захвата. Отлежится той наркоман, а потом к тебе в реанимацию с передозой поступит. Лечиться он с Союз Пида все равно не станет, поэтому будет полгода койку занимать в вашей больничке, пока не сгниет. А ты будешь его лечащим доктором. Из окон двухэтажного деревянного дома, рядом с которым мы выясняли отношения, вылетела пустая бутылка и упала к нашим ногам. Смотри, даже не разбилась, удивился Арсений, пристально посмотрел на меня и со словами. — Ты, доктор, что-то совсем раскис. Надо бы тебе выпить. Достал из своих бездонных карманов хлягу. — Выпей и приди в себя. Ты чего? Ты же в армии служил. а на работе у тебя покойник и через день, а тут на тебе, из-за наркомана расстроился». Я сделал глоток, потом еще. Легче особенно не стало, но дрожь прошла. «Я не из-за наркомана расстроился, а из-за себя и из своей семьи», — ответил я ему, и, поскольку Арсений усталился на меня, непонимающе добавил «тебя не понять, даже не пытайся, вперед», и, пошатываясь, побрел куда-то на свет».